Максим Зарецкий Край 6 Глава первая. Раздор остановился перед телом лидера гильдии Занафикаров. Того в буквальном смысле выпотрошили без жалости и сострадания. Старик сильно мучился, и легкой смерти ему не подарили. Рядом с медиатором появился глава священного квадрата. На его лице сейчас нельзя было что-то прочесть, кроме угрюмой сосредоточенности. Раздор мысленно хмыкнул все пошло не по плану, почти сразу, когда они заявились в этот город. Да, им удалось обнаружить несколько групп защитного порядка, а также часть других отрядов из сильнейших сообществ внутреннего круга. Но все пошло наперекосяк уже через пару часов. Откуда-то в городе появились сразу десяток отрядов орликинов, плюсом повылазили сильные группы и одиночки, и все пошло из рук вон плохо. Не получилось закрыть прорыв, Посланные в башню отряды оказались не готовы к тому, что внутри творилось. А ловушка, в которую угодил лидер защитного порядка, не смогла остановить его. Никто не ожидал прямого вмешательства проводников зимы. И это стало самым идиотским просчетом. Еще и сам прорыв тумана закрыла какая-то совершенно обычная гильдия из Среднего Круга. Да, у них был очень сильный целитель-экзорцист. «Но чтобы так легко подняться к месту прорыва и без проблем запечатать его...» «Одни просчеты. Возможно, решение присоединиться к занафикарам и Священному Квадрату было серьезной ошибкой. Раздор вновь бросил взгляд на молчаливого человека рядом. Мужчина же в это время сделал шаг и присел рядом с телом своего давнего союзника. Подняв левую руку, он осторожно прикоснулся к тому, что осталось от старика, и, прикрыв глаза, к чему-то прислушался, пытается разобраться, кто причастен к произошедшему. Раздор и сам хотел выяснить это, даже обращался напрямую к лабиринту, но так и не смог ничего разобрать, словно и не было ничего. В целом для самого медиатора и всей гильдии штандартов этот поход в 116-е врата и столкновение с планарным повелителем мог стать настоящей катастрофой. Прошли, можно сказать, по самому краю. И не прогадали. Лабиринту нравилось, когда именованные преодолевали себя, выполняли невозможное, поднимались и становились сильнее в самых сложных условиях. Это уже было давно подмечено. И на этот раз система оказалась особенно щедра на награды. Да, медиатору для этого пришлось пройтись по самому краю, а отряды его подчиненных потеряли почти половину своих членов, Но все это окупилось. Уникальный контейнер достался им. С этого момента штандарты вставали на один уровень с пятеркой сильнейших гильдий, с тремя уникальными артефактами. Предполагаю, это был глава защитного порядка. От размышлений о будущем гильдии раздора отвлек голос союзника. Похоже, использовал свой чертов артефакт. Посмотри сюда. Он показал на характерную рану, почерневшую и отвратительно выглядевшую. Сам раздор не видел в действии все уникальные кольца и не мог с точностью сказать, за что каждая из них отвечала. Это бич боли, одна из способностей его артефакта. До конца никто не знает всех возможностей этих колец, но вот эту штуку мне уже как-то доводилось видеть. Сукин сын пытал его. Раздор остался спокоен. Странно ожидать от врага, чьих людей ты в буквальном смысле вырезал благородство и соблюдение каких-то там правил. Сам медиатор также склонялся к тому, что всему виной лидер защитного порядка. Но доказательств у него, понятное дело, не было. Если уж говорить правильно, не было их и сейчас. Все это просто домыслы и предположения. Нужно возвращаться в город и созывать совет». «Попробуем забрать себе порталы обезьяны тех, кому сегодня не повезло», сказал после недолгого молчания мужчина, имея в виду убитых советников, включая Занофикаров. «Священный квадрат возьмет под свое крыло гильдию своего старого союзника». Раздор, понимающе усмехнулся. Еще не успел остыть труп товарища, а его уже грабят ближайшие соратники. Как это знакомо и ожидаемо. В лабиринте такие слова, как... Честь или долг мало что значили на всех уровнях, и особенно среди сильнейших. А что насчет фанатиков, не удержался он все же от вопроса. Хотелось понять, что будет дальше, и стоит ли отколоться от Союза, чтобы получить максимальную выгоду. А что с ними? Сюда они попасть не успели, так что продолжаем выжигать их, как и прочих уродов, претендующих на наши по праву. До окончания войны еще далеко, нужно успеть подмять под себя самые вкусные места. Понятно. Раздор наклонил голову, уже обдумывая, когда можно будет выгоднее всего выйти из этого союза. Скорее всего, это будет зависеть от того, что за артефакт удастся вытащить из контейнера. Но то, что с этим союзом нужно заканчивать, несомненно. Подняв кружку с пенным, терпким напитком, почему-то называющимся в городе лабиринта, шипучкой, сделал большой глоток. «Ха!» Со стуком поставил кружку и выдохнул. Не знаю, была ли причиной череда не самых легких событий, преследующих меня в 116-х вратах, или неожиданные встречи со старыми знакомыми, но когда оказался за безопасными стенами города именованных, почувствовал такое облегчение, что чуть не отправился в недельный загул. Лишь усилием воли остановил свои ноги, понесшие меня в ближайшее питейные заведение, а вместо этого отправился в резиденцию, чтобы принять нормальный душ, переодеться и выспаться. Все проблемы, продажа собственного барахла, выяснение новостей, встречи со знакомыми и друзьями — все потом, после нормального отдыха. Даже посещение храма где мне предстояло выбрать мифический навык. Вот честно, не убежит. А вот моя психика очень даже может. Так что после отличного десятичасового сна, когда я уже просто заставлял себя лежать на кровати и дремать, выпить в одиночку, обдумывая события, произошедшие со мной во время путешествия во вратах, было самым настоящим блаженством. Вспомнил взгляд шефа и его неестественную улыбку. И мысленно скривился. Вот же сумасшедший. Связался с какой-то сильной тварью и медленно сам превращался в чудовище. Хорошо хоть на этот раз обошлось без разговора. Ограничился игрой в гляделки. Мысленно взбодрился, выкидывая образ шефа из мыслей. Пусть на эту тему голова болит у Иволги и других стражей. Жизнь продолжалась. Осмотрел полупустой зал таверны, которую выбрали, перевел взгляд на дверь. Мне, конечно, позволили выспаться, но вот от разговора с главой меня это, конечно, не спасло. Понятное дело, что такое событие, как значительное участие в уничтожении планарного повелителя, не могло пройти мимо руководителя гильдии. Так что сразу после отдыха посетил главную резиденцию, все еще находящуюся в среднем круге, и поговорил с главой. С глазу на глаз, без присутствия Черныша, Борова или иных свидетелей. Уже плюс в отношениях с Галом. Допрос он мне, конечно, не устраивал, но попросил быть предельно честным. Я, впрочем, и не собирался особо увиливать. Рассказал почти все как есть. И про то, как схватились советники, и про разговор с раздором, и про столкновение с планарным повелителем. Естественно, обо всем, что касалось собранной добычи с артефактами, я умолчал. Не то чтобы я не доверял Галу, но... «Излишняя осторожность даже в отношениях с управляющим гильдией не будет лишней». В целом, глава и без того знал примерные расклады и настаивать не стал. И, конечно, он понимал, что с такой твари, как воплощение, должно было выпасть что-то хорошее. Не забыл я рассказать и о том, что видел внутри башни, а также о появлении земли изменений. Честно назвал свой уровень и посетовал на то, что усиленные заряды метателя оказались полностью исчерпаны. К сожалению, в этом мне глава помочь никак не мог. Однако за значительное усиление гильдии накинул неплохое количество очков репутации. В целом поговорили мы спокойно и обстоятельно. Гал предложил подумать о наборе собственной группы, так как одиночка — это всегда риск, а черныш со скетом сейчас отправятся на какую-то миссию, куда их посылает сам глава. Обещал подумать. Также мне прямо сказали, что с этого момента я становлюсь в основу гильдии, и придется выполнять некоторые общественно полезные задачи. Это как прямые задания гильдии и главы, так и наставничество и кураторство. Такие дела. Будучи 23-го уровня, я приблизился к средней прослойке именованных лабиринта. И да, де-факто, из-за большого количества достижений мой фактический уровень был намного выше, о чем прямо сказал сам Гал. Гильдильер. Прекрасно понимал, что я куда сильнее обычных именованных моего уровня из-за бонусных очков навыков и характеристик. Поговорили мы и про слова раздора насчет интереса к моей персоне, самого лабиринта. Глава сразу понял, о чем я говорю. Заметив, что примерно в таком же ключе в свое время высказывался и Боров. Любимчик лабиринта — это не то, чего стоит желать всем и каждому. Скорее, это бремя и постоянные проблемы. Зато, как заметил Гал, из таких людей всегда вырастают по-настоящему сильные именованные. Но меня тут же предупредили о необходимости держать ухо востро, не хлопать ушами и стараться не рисковать. Глава был предельно честен, заметив, что у него на меня большие планы, а также предложил ознакомиться с новым функционалом браслета, расширившимся из-за того, что он повысил мой ранг внутри клана Гала до ветерана. Получается, подняв статус сразу на две позиции. Странно было бы не повысить, после того, что ты показал. Если честно, я забыл это сделать во время нашего прошлого рейда и сейчас просто наверстываю, пожал он плечами. Что же касается нового функционала, то в доступных мне для покупки за очки достижений лотах существенно снизилась стоимость за многие расходники, а еще расширился сам ассортимент. Ну и раз уж появилась такая замечательная возможность... Не забыл я спросить и про заметки по порталам среднего и внутреннего кругов. Это не та информация, которая легко передавалась. Но Галы глазом не моргнул. Просто молча скинул мне целый пак документов на браслет, сказав «Читай». Изменилось поведение не только главы. Многие товарищи по гильдии, что раньше смотрели на меня как на обычного новичка, при встрече уважительно кивали, здоровались и даже перекидывались парой ничего не значащих фраз. Не было подобострастия или попытки набиться в друзья, к чему внутренне я был готов, просто спокойное принятие и уважительное отношение. Уже только это добавило очков в моих глазах клану Гала. Позже, когда находился в таверне, я начал чтение скинутых мне на браслет заметок по порталам и был впечатлен количеством информации. На этот раз там уже был серьезный перечень документов с анализом и выкладками по каждому порталу, куда клану Гала доводилось отправляться с охотой. А таких было много. Опасности, биомы, фауна, монстры и советы по охоте. Не забывали и подробно описывать земли изменений и данжи. К каждому документу прилагался список настоятельных рекомендаций, которые стоит учесть внутри этих врат. Большая титаническая работа. И очень жаль, что незаконченное. Далеко не везде нашей гильдии удавалось побывать. Некоторые порталы описывались лишь десятком документов, а кое-какие и вовсе общими штрихами и чуть ли не слухами. Но полезность и важность скинутого галом пака, я оценил. Это очень высокий уровень, и по идее то, что было мне выдано, стоило в городе Лабиринта огромных денег. Только надо быть идиотом, чтобы попытаться это продать но степень доверия оценил. Теперь я мог подобрать под свою раскачку и возможности наиболее подходящий портал. В теории, конечно. Мои мысли оказались прерваны появившейся на входе знакомой женской фигурой. Ну, наконец-то! «Май, сюда!» Махнул я рукой своей давней напарнице, подзывая к столику. Зайдя в темное помещение с улицы, где палило яркое солнце, девушка пару секунд привыкала к царящему здесь полумраку, И лишь после того, как услышала мой голос, смогла сориентироваться. Девушку я встретил еще вчера, и мы договорились увидеться сегодня днем, чтобы обсудить пару вещей. «Не рановато ли начал пить?» — спросила она, присаживаясь за столик. «Это чтобы немного расслабиться. Напиваться не собираюсь. Как с уровнем?» «Не скажу, что очень хорошо, но на двадцатый скоро выйду. Спасибо стараниям кураторов», пожала плечами девушка. «В мою группу пойдешь?» — не стал я ходить вокруг да около. «Край, ты же вроде одиночка», — хмыкнула она в ответ. «Есть такое, но все может поменяться. Давай вернемся к этому разговору, как я доберусь до двадцатого уровня, хорошо? Мало ли, что там поменяется». «Не против». Я хорошо понимал ее сомнения. «Черт, да я и сам сомневался в том, что это правильно. Но события в сто х вратах в очередной раз ясно показали, насколько важна сложная группа в вопросах выживания. Еще один момент, из-за которого я тебя выдернул сегодня, касается кнопки. Не стал я ходить вокруг да около. Ммм, край. В прошлый раз, когда мы общались на эту тему, ну, помнишь, после вашего возвращения из сорок четвертых врат? Я тогда сказала правду. Кнопка для меня осталась в начальном городе. Я не нянька, чтобы бегать за, по сути, чужой мне девочкой по всему лабиринту. Тем более, когда то это вовсе не надо. Понимаю тебя спорить не стал, понимая резон в словах девушки. Это для меня было важно узнать, что случилось с кряком и какого хрена происходило в 116-х вратах. А для Май смысл бегать за девочкой потерян. Привязанность была, но уже давно сошла на нет. Мы еще некоторое время поговорили, я подробно расспросил Май о том, как она работает с кураторами и где качается. Девушка ничего не скрывала, рассказывая в сущности стандартную историю. Походы в земле изменений, данжи, охота в местах большого скопления тварей. Все, как было у меня. Только без неадекватного количества внезапных событий. Размеренное и спокойное развитие. Аж зависть берет. Проговорили мы с ней почти пару часов. И лишь узнав последние новости гильдии и самой май, распрощались. Работа была вагоны и маленькая тележка. Заглянул еще раз в браслет задумчиво вчитываясь в информацию, полученную при инспекции тела планарного повелителя. Воплощение существа – повелитель плана туманов 112 уровня. Истинно воплощенное существо. Вид отблеска серый. Значение жизни – планарный повелитель. Опасность для именованного не поддается оценке. Внимание! Существо вне ранговой системы лабиринта. И все. Ничего конкретного. Даже в сон Ефь, как-то было с демоном-принцем в 54-х воратах, когда на нас напал кряк, меня не затянуло. Даже странно как-то. Привык, что такие твари несут в себе какие-то полезные воспоминания, в которые меня затягивает лабиринт. Ну да ладно. Еще один интересный момент, о котором я узнал только сейчас. Моя способность ⁇ шепот ⁇ неожиданно изменилась. И похоже уже очень давно. Теперь я мог связаться с именованными даже вне моей группы на расстоянии до полутора сотен метров. Какая-то странная модификация из-за достижений? Трудно сказать. Обсудить мне это было, к сожалению, не с кем. В любом случае, мне сейчас нужно заглянуть к Мацуне, скинуть собранное барахло для продажи, а также договориться о некоторых закупках. Еще планировал поговорить с треком. Появились кое-какие вопросы по бонусам от характеристик и метателям ну и, конечно, наведаться в ближайший храм и выбрать мифический навык. Как раз с последнего и решил начать. Пора было разобраться с этим, а уже исходя из полученной способности начать выбирать под себя следующий портал для охоты. Возвращаться в 116-е врата даже не собирался. Пусть война и дальше идет, без моего в ней участия. Меня это полностью устраивало.